Глава шестая. После молчаливого ужина я вернулась в отведенные мне комнаты, пытаясь переварить все, что только что узнала. Все слова Зименника казались логичными, правильными, но так же не бывает. Мне всю жизнь внушали, что я не такая, неправильная, лишняя, что сейчас свыкнуться с пониманием собственной значимости никак не удавалось. С трудом выбравшись из платья, отправив служанку во свояси, я, как была, рухнула в прохладную постель, глядя в потолок. Темные балки над головой казались переплетением дорог, и в голове стучало «ты свернула не туда, это не для тебя и не тебе тут быть». Уверенность — непоколебимое спокойствие, с каким говорил зименник, Косиан, Его зовут Косиан. Пусть я никогда не страдала галлюцинациями, я бы вовсе не удивилась, если бы проснулась утром в родной деревне после тяжелой болезни. Может, так оно и было на самом деле, и я просто брежу? За дверью послышались тихие шаги, и я внутренне сжалась, ожидая, что лорд постучит. Почему-то я была уверена, что это Косиан. Но после нескольких мгновений тишины... Шаги стали удаляться прочь, позволяя расслабиться. Я не знала, что стану делать, если зименник потребует тут же подтвердить мою решимость постелью. Лорд, несомненно, был красив и притягателен, и даже если это все неправда, то мне больше никогда в жизни не грозило провести ночь с таким мужчиной. Таких в племени нет, может, я бы и согласилась. С сомнениями я уснула ближе к полуночи чтобы почти тут же проснуться от дикого вопля, разнесшегося над башнями крепости. От этого звука стыла кровь, и сердце пыталось пробить ребра, только бы не слышать ничего подобного. Резко сев на постели, я рваным движением отбросила волосы с лица. Тело тут же покрылось холодным потом. Я знала этот звук. С улицы тут же послышались крики людей, но в них не было ожидаемой паники. В открытое окно доносились крики команд, тьма разгонялась вспихивающими со всех сторон огнями. Пытаясь как-то успокоиться, я бросилась к окну, подхватив на ходу вычищенные брюки пустынника. И тут же отскочила, едва не упав на пол. По стене, словно огромный паук, совершенно не волнуясь о притяжении земли или непроходимости стен, полз демон пустыни. Терракотовое тело казалось почти черным, матовым. Только четыре черных глаза выделялись на узкой, вытянутой голове, да на клыках едва различимо светился белесый яд. И у меня не было ни малейшего сомнения, за кем именно монстр явился из песков. Отбросив ногой одежду, в которой запуталась, я рывком подскочила, в панике оглядывая пространство комнаты. Но здесь не было ничего, что могло служить оружием. Схватив высокую и тяжелую лампу, похожую на подсвечник, но с камнем наверху, я шире расставила ноги и медленно отошла к окну, укрывшись за стеной. У меня будет всего один миг. Если правильно ударю, тварь не удержится и упадет вниз. Тогда будет время сбежать. Тихое стрекотание, похожее на перезвон крыльев саранчи, становилось все громче. Я бросила взгляд на дверь, но было ясно, что не успею. Если тварь бросится по прямой, мне просто не хватит скорости. Сперва появилась лапа с острым, как копье, наконечником, и я чуть присела, замахиваясь. Всего одна попытка. Бить нужно прямо по голове, по глазам. Голова появилась на миг и тут же исчезла. Эта тварь знала, что ее ждут, чувствовала меня, Потому не торопилась, несмотря на то, что сила была на ее стороне. Но у меня было время взять себя в руки. Пусть совсем немного, но крик, что раздался над твердыней, избавил меня от мучительной смерти в постели. Кровь гремела в ушах, но руки не дрожали. Я смотрела только на окно, откуда медленно, словно в каком-то устрашающем танце, появилась вторая лапа потому и не заметила, как открылась дверь. Только когда она с грохотом ударилась о противоположную стену, вздрогнула всем телом, отвлекаясь от окна. «Фейге!» В дверях стоял Косиан Зимник, держа в одной руке длинный тонкий клинок, что слабо светился в полумраке. Удар лапы раскрошил часть стены над головой, высекая с искр и каменную крошку, что тут же посыпалось на меня. Я упустила момент, и теперь только и могла, что отскочить назад, опасаясь второго удара. Фейга, назад!» Тварь появилась целиком, громко и устрашающе стрякача. Шесть лап, где две передние были похожи на клинки, высокие лопатки и непропорционально длинная голова с множеством острых зубов. Одним движением подобная челюсть могла перекусить мне руку. Сидя на окне, демон поводил головой, словно не видел, а только чувствовал меня. Но я знал, что это обман. Один рывок, один высокий стремительный прыжок, и мне конец. Фейге, медленно иди ко мне. Тихо сквозь зубы произнес Зименник, не отводя взгляда от чудовища. Кажется, он тоже встречался с ним не первый раз не торопясь делать резких движений. Любое действие могло стать последним и роковым. А потом демон бросился, оттолкнувшись от подоконника сильными задними ногами.